Глава вторая. Депрессия святого Валентина. Небесная канцелярия. На аудиенцию в японский сад Варфоломей пришел в одежде кающегося грешника, в пасконной старой рубахе, с петлей на шее, босиком. Голос не подал виду, что, удивленно рядом, архангел выглядел мрачнее тучи. «Накажи меня!» — потребовал Варфоломея непреклонным тоном армейского генерала. «Да что там накажи! Мало этого, сжечь вели меня, собаку!» Голос подумал, что расхохотаться будет совсем уж неприлично. «Замучили вы меня с этой собакой?» — хмыкнул он. «Почитай Булгакова, что ли? Он в мастера Маргарите точно подметил. Я не вижу плохого в этом звере. Сжечь?» Тоже абсолютно не мой метод. О, знаю, знаю, чего тебе хочется сказать. Видимо, Содом и Гаморра. Но сжигать город одно, а обращать в фепел архангела совсем другое. Суровые меры не всегда эффективны. После исчезновения Содома гомосексуалистов стало больше. Огонь словно размножил их, подобно к Сероксу. Варфоломей насупился. Кончики крыльев дрогнули и вяло поникли. Ему было что сказать, но он счел нужным хранить виноватое молчание. «Вообще-то», — обмолвился голос, — «жажда наказания заставляет меня подозревать неких верующих в скрытом мазохизме». Но это так, к слову. Ты ошибся, без проблем. Побеседуем позже. Я вызвал тебя по другому поводу. Час назад посмотрел репортаж на канале «Рай, только рай». «По-моему, в одном из секторов проблема». Понадобилось секунда, чтобы кающийся грешник превратился в деловитого чиновника. Он извлек из-под рубахи небесно-голубую папку с той же ловкостью, с какой фокусник достает кролика. — Я этим с утра занимаюсь. Скажу тебе одно. Проблемы с островитянами все всегда ожидаемо, — сообщил Варфоломей сухим канцелярским тоном. — Может, объявить любопытство смертным грехом? — Ты сам знаешь, у нас праведники каждой религии размещены на отдельном острове. Один равин из следователей. В общем, ему больше всех надо. Втихую построил плод, отплыл сто миль от острова и обнаружил страшную вещь. Оказывается, евреи в раю не одни. У человека психологический шок. Сейчас мы его изолировали, но это ненадолго. Я жду инструкций. Как поступить? над головой голоса вспыхнул ярким светом. «Это со всеми конфессиями случается» флегматично заметил голос. «Каждая думает, что именно она окажется в раю, а прочие сгорят синим пламенем. Слава мне, шахиды сюда не попадают. Убийство по-любому грех, как и любая война, даже якобы священная. А то представь, где взять гури, чтобы ублажали павших в бою воинов? Хорошо только с буддистами. По их мнению, рая вообще нет. Поселил на острове, и голова не болит. Дескать, все отлично, исправили карму, умерли, и переселились в новое тело». И плавать никуда не хотят. Раввин, я вижу, понемногу обалдел в тропиках под пальмой коктейли пить. Ха, тоже мне Магеллан нашелся. Варфоломей стряхнул с плеча калибри. — Так я это... по поводу инструкций, — напомнил он. — Человек не в себе. — А, действительно, — вернулся к бытию голос. — Райская бюрократия. Вы без меня боитесь крылом махнуть. — — Схема номер 72224, параграф 55, погружение в сон. — Уж извини меня, это еще любой первокурсник-купидончик умеет. — Усыпляете раввина, переносите обратно. Он просыпается в своей постели и понимает, ему все приснилось. Ночной кошмар. Повторение не захочет, передумает. Никуда не поплывет. — Занавес. Архангел, взяв мобильный, отправил кому-то СМС. — Сейчас усыпят и отчитаются, — по-военному доложил он. Ох, замучились с ними. Не первые сто лет ведем дебаты на летучках в небесной канцелярии. А стоит ли разрешить в раю хождение денег? С одной стороны, нельзя прикасаться перстами к презренному металлу. А с другой стороны, для шотландцев и американцев, если денег нет, то это уже вообще не рай. Он заметно нервничал. Голос подумал, не сотворит ли в Арфоломею горсть успокоительных таблеток, или уж, по крайней мере, стакан коньяку. За его спиной с распустил перья красивейший индийский павлин. «Дай праведникам пальчик. Откусят всю руку», — покачал головой голос. «Позволим, откую малость, такие реформы начнутся, что рай в Лас-Вегас превратится. Русские сразу заявят, что их рай — это unlimited водка в разлив везде, включая фонтан на площадях. Французы, что unlimited женщины, и к ним присоединятся остальные». «Колумбийцы подадут заявку на строительство лаборатории по производству кокаина. И нет, нет и нет. Рай можно трансформировать, но принципы надо соблюдать». Архангел вздохнул так тяжко, что с пальм облетели листья. «Соблюдаем», — признался он. «На днях пятисотый вегетарианский ресторан открыли, а там ни одного посетителя. Рай огромный, но праведников слишком мало. Теперь, правда, стало еще меньше». Зря ты меня наказать не хочешь, это я, лично я виноват. Подумать только, сразу десять человек, включая заслуженных девственников, попросили политического убежища. И где? В девятом круге ада, среди снегов и льдов. Не доглядел, не проявил бдительность. Люди сидят благостно в рубашечках под яблонями, кажется, все окей, но стоит им познать сладость греха, оторваться не могут. Я отменил все экскурсии в ад. Шеф поди копытами стучит от радости. Как же? Совратил таки блудодейством честные души, мерзавец. Подумав, голос создал подобие легкого морского бриза. Ты судишь сурово, не учитывая людскую природу, бесстрастно заметил он, а вот напрасно. Случалось ли тебе видеть человека, который, когда к нему подходит голая девушка, начинает с истовым благочестием читать «Отче наш». Варфоломей отрицательно помотал головой. «Я встречал. Но редко». Архангел с ужасом отогнал греховную мысль. Где именно голосу довелось встречать людей, к которым запросто подходили голые девушки? «Я бы прочитал. Отче наш», — сказал он без особой, впрочем, уверенности. «Я бы тоже», — с легкостью согласился голос. «Но не все так крепки». Возможно, нам следует увеличить спектр безгрешных развлечений в аду, чтобы праведники не утомлялись. Не вижу ничего плохого в телеиграх, например, по Библии. Ну, вроде «Угадай стих», ток-шоу «Пусть проповедуют» или «Кулинарное. Тридцать репостных блюда». Ушли люди из рая, подумаешь, горе какое. Разве мы их тащим сюда насильно? Я еще помню блаженные времена, когда сидел тут один. Представляешь? Сейчас даже и не верится». Прямо как в фильме «Я – легенда», ну, только без зомби. Фруктовый нектар, пальмы, белый песок. Разумеется, со скуки решил сотворить землю. И теперь я вижу, глупостей не надо делать. Даже со скуки. Варфоломе дипломатично молчал, переминаясь с ноги на ногу. — Спасибо, что надоумил, — кашлянул он. Даже хрип отца в голосе отдавало горем. — Это мой промах. — Плохая работа с сектором развлечений. На три тысячи лет сядешь под пальмой с кокосами. Верно, захочешь в Антарктиду сбежать. Ты прав, ТВ надо улучшить. Кстати, скажу тебе одну вещь по секрету. — Вся проблема в том, что для меня нет секретов, — скучно ответил голос. — Я знаю, — нашелся Варфоломей, — это всего лишь словесный оборот. — Ну, тогда ты в курсе. Святой Валентин написал заявление об уходе с РТР. Хочет удалиться от мира, жить отшельником на необитаемом острове. Его заколебало быть покровителем продавцов цветов и шоколада. Каждое 14 февраля у Вали черная депрессия, запирается на вилле. Цветок увидит, звереет, словно вепре весной. Не то что на шоколадке, на какао бобы без содрогания смотреть не может. Действительно, довели человека. Голосу опять хотелось рассмеяться, но он сохранил серьезность. Орхидеи испускали умопомрачительный запах, апельсиновые деревья радовали глаз множеством оранжевых плодов. Еще б радугу и полная гармония. Причмокнув губами, он не удержался. Создал радугу. Я его отлично понимаю, усмехнулся голос. Классическая жертва маркетинга. Это мы с тобой узнаем, святой Валентин гордо отказался отречься от веры в кудесника, за что император Клавдий II повелел отрубить пареньку голову. Да, Валя совершал разные мелкие чудеса, вроде исцеления слепой девушки, но я ему это в актив не записываю. Среди святых такое модно, молодых и красивых девиц все любят исцелять. А потом в средние века кто-то возьми и придумай, и, дескать, Валентин тайно венчал влюбленных. Кто это был? Включаю ясновидение? — А, ну точно. Хозяин цветочной лавки в Париже. Пойди теперь докажи публике, что ты помер за веру, как честный мальчик. Каждый шоколадным сердцем в стычет, а? Пусть побудет один, успокоится. Это то, что Валентину сейчас нужно. Он еще вернется на ТВ, вот увидишь. Телевидение, оно же, как наркотик. Варфоломей не без грусти потеребил петлю на шее. — Касательно ТВ. — заметил он с кислой миной. — Нам в раю врать нельзя. А что же сказать по поводу тех туристов, оставшихся в аду? шеф ведь не замедлит воспользоваться инцидентом в целях адской пропаганды. Предвкушаю, какая свистопляска начнется. Ах, на небесах праведники так кокосами уелись, что предпочли девятый круг Када, лишь бы в райские кущи не возвращаться. Позвонил на ТВ, попросил их извернуться в новостях. Давай посмотрим, если не возражаешь. Что-то я с утра ужасно нервничаю. Вместо ответа голос мигнул правым глазом. В небе опять возник плоский экран, нечто вроде голографического изображения. — В эфире «Рай, только рай» и с вами я, святая мученица Виктория Некомедийская, — ласково улыбнулась девушка в тунике с микрофоном в ухе. — Новость дня! Туристическая группа праведников застряла в преисподней. Виноваты просроченные визы или шпионский скандал между адом и раем? Только у нас комментарий от турфирмы «Парадизо». В кадре появилась экскурсовод, та самая, с груди которой шеф сорвал бейджик. Выглядела она так, будто оспаривала у Виктории звание мученицы, опухшее лицо, спутанные волосы, темные круги под глазами. «Я ничего не успела сделать!» — зарыдал экскурсовод. «Они как рванули!» Некомедийская изобразила на губах дежурную улыбку. «Как вы думаете?» — спросила она. «Была ли это тщательно подготовленная провокация ада? Скажите, присутствовал ли на месте сам шеф?» «Да!» — всхлипнула страдающая девушка. «Я говорила с ним лично и...» Окошко с ее изображением тут же погасло. Большое спасибо за интервью, — возрадовалась Виктория. Милые праведники, вы сами можете сделать выводы. Известно же, шеф просто так нигде не появляется. Чай — и вселенское зло, оно сосисками не торгует. Что ж, небесная канцелярия выручит заблудшие души, а пока мы даем прогноз погоды. Она в раю, разумеется, просто прекрасна и сейчас, и навеки. Голос выключил вещание. Экран исчез. «Интересная позиция», — потер он Нимб. «Они не соврали, но и не сказали правды. По сути, обошли скользкие вопросы. Чем-то похоже на интервью Путина коммерсанту. ТВ должно так делать?» Варфоломей впервые позволил себе усмехнуться. «ТВ обязан врать, как Сивый Мерин», — поведал Архангел. «Именно в этом его суть». Телевизор — инструмент для поедания мозга у населения. Но в раю все иначе. Только черное и белое. Добро — это добро, а зло — это зло. И фиг объяснишь потом, почему зло стало вдруг добром. Вот отчего на телевидении текучка кадров большая. У ангелов нервы сдают. Голосу пришло в голову, что хорошо бы вообще отменить всю электронику. Но он почти сразу вспомнил Адама и Еву. Те умудрились капитально согрешить, имея в распоряжении одно дерево, фрукт, сомнительную змею, при полном отсутствии плазменных экранов. Беседа подошла к концу. Варфоломей, чувствуя настрой начальства, вежливо откланялся, оставив голос в размышлениях над прудом с золотыми рыбками. Пройдя мимо гастарбайтера в горе снострегущих газоны, он вернулся в здание небесной канцелярии. Никто из ангелов... Не посмел улыбнуться, завидев его в одежде кающегося грешника. Такое могло случиться с каждым. Варфоломей, заперся в кабинете на ключ, переоделся в форменный хитон с серебряными пуговицами и заботливо повесил пасконную рубаху в шкаф. «Надо вызвать управляющего ТВ», — подумал архангел. «Кто у нас там святой покровитель по информации?» «Исидор»? Архиепископа Исидора Сивильского, основателя средневековых энциклопедий, многие католики считают покровителем интернета. «Пусть забросит пляжные тусовки и срочно займется развлекаловкой!» Он протянул руку к телефону на столе. Тот ответил соловьиной трелью. Удивившись, Варфоломей снял трубку. «Небесная канцелярия!» Динамика издал тихий шелест. «О, да, мне говорили...» Теперь ты вместо Габриэля. Архангел похолодел. Он узнал абонента сразу, пусть они и не виделись много лет. Думаю, ты меня помнишь. Не отключайся, плиз. Я всего лишь хочу попросить. Голос говорящего был спокойным и очень мягким.